Однако, в отличие от меня, решившего спокойно отказаться от своего замысла, маска, которая должна была держаться гордо и независимо наоборот, начала терять самообладание. «Одно твое слово, брошенное невзначай», когда потом, через десять минут, ты сидела в закусочной в конце подземного перехода и помешивала ложечкой кофе, лишила маску самоуверенности. Точно загнала между двумя зеркалами и вынудила разговаривать саму с собой». Мой муж как раз в командировке, поэтому... Что поэтому? Больше ты ничего не сказала. У маски тоже не было желания спрашивать. Здравый смысл подсказывал, что твои слова можно понять так. Поэтому, возвратившись домой, я не должна буду готовить обед, и ничего не произойдет, если я поем в городе. То есть ты будто бы оправдывалась в том, что согласилась на мое предложение. Так их тоже можно было воспринять. Но в мрачной холодности твоего тона, была скорее решительность. Точно ты утверждала себя в собственных глазах, и эффект был такой же, как если бы ты щелкнула по носу самовлюбленную маску. О чем же мы прежде говорили? Да, верно, маска, вычитанными где-то словами, похвалила форму твоих пальцев. Потом спросила о ранке на большом пальце правой руки, полученной когда ты мастерила пуговицы, и после того, как маска убедилась, что твоя рука все равно не избегает ее взглядов, она избрала темой разговора отношения между людьми как алгебраическое уравнение, не включающее данных условий, как имя, профессия, место жительства, и тут же, помнится, стала выведывать твое расположение духа. Маска, которая твердо знала, кому принадлежит Руководящая роль в соблазнении тебя, готовая поступить с тобой, как ей вздумается, замерла в изумлении, как ребенок, неожиданно обойденный, отброшенный в сторону соперником. Заметка на полях. Я вспоминаю, что ужасно тогда волновался, боясь, как бы ты не обнаружила, что за маской прячусь я. Если вдуматься, то по существу нет никаких доказательств, что соблазняла маска — а соблазненной оказалась ты. Все было проделано тобой умно и тонко. Не соблазнилась ли ты по собственной воле, независимо от уловок маски? Так или иначе, изменить что-либо было уже невозможно, и маски, чтобы воодушевить тебя, не оставалось ничего иного, как превратиться в еще более настойчивого обольстителя. Но она напрасно старалась вести себя как соблазнитель. Этого было не нужно. Ты уже была соблазненной женщиной. Дело в том, что я завладел тобой полностью. Вот почему все время, пока мы были в закусочной, Маска изо всех сил старалась не возвращаться к разговору о твоем муже. Тоже относилась и к пиявкам. Как бы ни казалось, что этой темы можно касаться спокойно, сколь логично не доказывает что это относится к другому человеку, все равно страшно. Тем не менее, когда ты не выказала никакого желания возвращаться к теме мужа, я ужасно рассердился». В общем, досадная ситуация. Действительно, ты, несомненно, игнорировала его, следовательно, меня. Более чем неприятное пренебрежение. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что я хотел, чтобы ты коснулась этой темы. В общем, положение у меня было достаточно трудное. Если бы ты снова заговорила о нем, это можно было бы использовать, чтобы обуздать маску. Мне, как обольстителю, оставалось лишь надеяться, что ты будешь по-прежнему моим сообщником». Меня покоробила твоя странная манера улыбаться одной нижней губой. Ещё больше встревожило то, что ты смотрела сквозь меня куда-то вдаль. Я чувствовал себя виновным в том, что ты отказалась от предложенного пива. Но и не хотел, чтобы ты пила слишком много. Всё равно, что после погружения в ледяную ванну сразу быть облитым кипятком. Левый глаз, будь то разглядывая трофей, нежно смотрел на твои пальцы, крошившие хлеб, нежные, мягкие пальцы, словно смоченная... Водой кроличья шкурка, если отвлечься от ранки, полученной, когда делала пуговицы. Правый глаз, точно обманутый муж, свидетель прелюбодеяния жены, корчился от боли. Любовный треугольник, где один исполняет две роли. не евклидов треугольник, который выглядел бы на чертеже прямой линии. Я маска, мое второе я и ты.